Я спустился к грузовику и взял небольшой телевизор, который поставил на столик перед мистером Дейлани. Он захлопнул журнал, с интересом наблюдая, как я устанавливаю антенну. Минут через 7 на экране появилось достаточно чёткое и контрастное изображение. Мне повезло, так как именно в этот момент транслировался какой-то боевик. И на экране двое мужчин вовсю колошматели друг друга. Как я узнал позже, Делани был большим любителем подобного рода зрелищ. Он наклонился вперёд, его лицо потеряло горькое выражение, а глаза неотрывно смотрели на экран. Он досмотрел драку до конца. Это продолжалось примерно 20 минут. Это был Прекрасно отрепетированный спектакль с парой нокдаунов и множеством сильнейших ударов, которыми соперники азартно обменивались. В конце поединка одному из боксёров удалось нанести своему сопернику сокрушительный удар в челюсть, и бедняга растянулся на полу. Стало понятно, что он уже не поднимется. Но Деллани не отрывал взгляд от экрана. "Но «Ну, и как вы находите изображения?" поинтересовался я. Он погладил сидеющие усы. "Даже не верится. Это замечательно. Сколько стоит этот аппарат?" Я назвал цену. "А нет ли чего получше?" Разумеется, Что вы скажете о комбинации телевизора, радиоприёмника и проигрывателя? Разумеется, всё высшего класса. Он откинулся на спинку кресла, пристально глядя на меня. Я уловил в его глазах высокомерии, которое мне не очень-то понравилось. Так как вы сказали, вас зовут Терри Риган? Я занимаюсь ремонтом и установкой приёмников и телевизоров в этом районе. Возможно, найдётся более лучший специалист или аппаратура в Лос-Анджелесе, сказал он. Когда я в чём-нибудь нуждаюсь, я покупаю только самое лучшее. Как вам будет угодно, мистер Делани, сдержанно ответил я. Но если вы желаете приобрести действительно наилучший аппарат, то это должен быть телевизор ручной сборки. Нет ничего лучше, чем аппарат, сделанный специально для вас. Это как раз то, на чём я специализируюсь. Я могу сконструировать телевизор по вашей просьбе. Он будет иметь экран в 25 дюймов по диагонали, УКВ-тюнер и проигрыватель. что высшего класса. Разумеется, там же будет магнитофон. Но вы действительно гарантируете, что всё будет на самом высоком уровне? Я не бросаю слов на ветер. Нечто похожее я сконструировал для мистера Хамиша, писателя, который живёт в паре миль отсюда. Но вам стоит лишь позвонить ему, И он скажет своё мнение о подобном аппарате, сделанный пожал плечами. А, я верю вам, на слово. А во сколько обойдётся подобная игрушка? Всё зависит от вашего конкретного желания. Если вы действительно хотите первоклассный аппарат, он обойдётся вам Примерно в полторы тысячи долларов. Позади меня послышался легкий шум. Я почувствовал, что кто-то смотрит на меня и обернулся. В дверном проеме стояла женщина. Мою первую встречу с Хильдой Делани я никогда не забуду. Ее кожа имела тот бронзовый оттенок, который приобретается, если человек проводит очень много времени на солнце. Волосы были того же бронзового цвета и свободно ниспадали на плечи. Огромные голубые глаза оставляли незабываемое впечатление. Ни один мужчина не остался бы равнодушным, глянув в них. На мужчину они действовали словно красный плащ матадора на быка. Да Она была красива, но не стандартной красотой актрис Голливуда. Её красота была сугубо индивидуальной, которую встречатся раз на 1000 женщин. И она могла свести с ума любого мужчину. Она была одета в красную ковбойку и голубые джинсы, выгодно подчёркивающие линии тела. На вид ей было лет 30. Женщина в самом расцвете. По взгляду, который она кинула на меня, я понял, что она провела все эти годы явно не в монастыре. По всему было видно, что это очень опытная в любовных утехах женщина, которая точно знает, что ей нужно от мужчины. Бросив на нее мимолетный взгляд, Делани вновь перенес свое внимание на меня, равнодушно проговорив. Мая жена. Это было сказано настолько безразличным тоном, словно перед ним был неодушевлённый предмет, не представляющий никакой ценности. Это мистер Риган, представил он меня. Он занимается ремонтом и установкой радиотелевизионной аппаратуры в этом районе. В настоящий момент он пытается продать мне телевизор. Но ведь это как раз то, что ты хотел, не так ли? У него был глубокий и грудной голос, который ей очень шёл. Верно. Дела не бросил сигару в пепельницу, затем вновь взглянул на меня. Предположим, Телевизор, который вы сконструируете, не понравится мне. Как вы поступите в таком случае? Ну что же, мистер Делани, сказал я, чётко пытаясь скрыть своё впечатление, которое произвела на меня его жена. Я найду другого покупателя, но я уверен, что аппарат вам понравится. Телевизор будет развлекать тебя. ты обязательно должен заказать его кивнув она внимательно осмотрела меня с головы до ног и улыбнувшись прошла мимо спустилась по лесенке с веранды я следил за ней пройдя по тропинке она завернула за угол дома и исчезла из поля зрения я не спускал с неё глаз пока она не скрылась Если бы вы могли видеть эту лёгкую, волнующую походку, ощутить очарование, которое исходило от этой элегантной, привлекательной женщины, я уверен, вы испытали бы те же чувства, что и я. В этот момент я желал её, как никогда до этого не желал никакой другой женщины. Окей, Риган. сказал Дейлани. Если телевизор мне понравится, я куплю его. Я вернулся к действительности. Нужно было заниматься привычной работой. Вполне вероятно, что этот тип в инвалидной коляске мог оказаться мошенником. Я рисковал значительными средствами, если бы начал собирать телекомбайн. Но вдруг Дейлани Но Джим или иным предлогом откажется от него. Но я пошёл на этот риск. Мне хотелось вновь увидеть эту женщину, и работа давала мне такую возможность. "О'кей, я сделаю это", заверил я. "Мне понадобится пара недель. А в ожидании вы можете пока пользоваться этим телевизором, чтобы вам не было скучно". "Да, оставьте его". Я оплачу вам прокат. Мне нужна никакой платы. Я оставляю его в качестве гарантии. Первым делом здесь необходимо установить стационарную антенну. Я приеду завтра и смонтирую её. Согласны? Ну, разумеется. Приезжайте завтра. Я всегда на месте. Я оставил его наедине с сервисёром. Проезжая по аллее, я смотрел по сторонам в надежде увидеть и миссис Делани, но без успешно. По пути домой я непрерывно думал о Хилде. Она не выходила у меня из головы до тех пор, пока я не уснул, а за завтраком я вновь вспомнил о ней.